Глава 12. Полина. Увы, все мои планы на ближайшие дни не суждено было сбыться. Матушка вдруг вспомнила, что нас приглашали в загородное имение барона Вальдена. Мы спорили до хрипа в горле. Конечно же, я не желала никуда ехать, но когда Кристина Лериер меня слушала, поэтому спустя пару дней мы уже тряслись в душном экипаже, кабящем на маленьком озерцу. и пьянящему запаху трав, как описывал свое имение барон. Конечно же, со слов матушки. Мне же загородное имение виделось клеткой, потому что матушка без умолку трещала о том, что было бы неплохо провести там пару недель. Барона Вальдена я не знала. Им оказался мужчина лет пятидесяти, с благородной проседью в волосах и мягкой кошачьей улыбкой. Он осыпал комплиментами матушку, Затем меня и заверил, что безумно счастлив видеть нас обеих. Я ему не верила и понимала, что моя пытка началась. Пытка длиною в четырнадцать долгих томительных дней. Я была вынуждена гулять, улыбаться, делать вид, что всё хорошо, и слышать шепотки за спиной. Однажды бродила по парку, когда мимо прошли две женщины возраста матери. Они даже не стали дожидаться, когда я уйду. Это что? та самая прошептала одна мне в спину. Да, та самая. Зачем барон вообще пустил эту с позволения сказать девушку в дом? Понятно ведь, что она тоже причастна. Говорят, её от казни спас любовник. А я слышала, что её любовник сам магистр тьмы. «Так, может, вы у него лично и спросите, правда это или нет?» Обернулась я к сплетницам. «Ради такого случая договорюсь о встрече». «Мы не о вас, милочка», — картинно закатила глаза блондинка. «Слишком много чести», — добавила брюнетка, и они поспешили прочь. А я чувствовала себя оплеванной. Если бы здесь был Анри, никто бы косо не глядел в мою сторону. Каждую ночь мечтала об одном. увидеть его во сне, но он даже не снился, жестокий. Когда настал день отъезда, я едва не порхала от счастья. Матушка тепло попрощалась с бароном, и мы наконец-то поехали домой. А у меня для тебя сюрприз, Полли, проговорила матушка, когда ворота особняка остались позади. Какой же без особого интереса спросила я. Барон Вальден, намекнул Что он не против сделать тебе предложение? Правда ведь чудесно. Что я обернулась так резко, что закружилась голова. Я не выйду за него замуж, мама. Подумай, Полли, барон богат. Да это не тот муж, которого я желала бы для тебя, но в нашей ситуации не приходится выбирать. Раз уж ты упустила более выгодных кандидатов. Мама, я вообще не собираюсь замуж Ни за кого, кричала я. Не ори, припечатала она. Прикажу и выйдешь. Я сама дам за тебя согласие барону, если он придёт. А ты будешь сидеть, закрыв рот. Поняла? Не буду. Пожалеешь. Я уже жалела, что вообще вернулась домой. Лучше было бы держаться подальше. Но вы, Полина Лерьер, может открыть гораздо больше дверей, чем просто Полина. Что мне делать? Я ни за что не предам Анри, даже если небо рухнет на голову. Матушка замолчала, а я беззвучно глотала слёзы. Как только экипаж остановился у дома, помчалась переодеваться. Не выдержу больше ни минуты. Мне хотелось уйти как можно дальше и побыть одной, не слушать матушкиных наставлений и уговоров, никого не видеть. Я устала. Устала настолько, что чувствовала себя древней и дряхлой, не физически, а глубоко внутри. Поэтому уже спустя час вышла на улицу и пошла куда глаза глядят, без сопровождения, зудящего за спиной, без надсмотрщиков, будто от них есть толк. За время, проведённое в доме барона, я не раз и не два думала, что сделаю, когда вернусь. И теперь направлялась к коледжу. Да, Летние каникулы были в самом разгаре, но мадам Симона очень редко покидала своё детище, и потом, наверняка, уже начались вступительные экзамены, поэтому я надеялась найти директора на рабочем месте. Вот и знакомые ворота. Сколько же с этим местом связано воспоминаний и надежд. Здесь в саду мы тайком встречались с Анри, обсуждали выпускной, свадьбу, Интересно, куда подевалось моё выпускное платье? Наверняка пылится где-нибудь дома. Жаль, что он так меня в нём и не увидел. Анри, его имя засело в сердце настолько прочно, что я с ним просыпалась и засыпала. Наверное, это был определённый род безумия. И сейчас стены колледжа напоминали о нём, о том, что мечталась, но не сбылось, о моей погубленной жизни. Я подошла к двери и постучала. Открыли почти сразу. На пороге замерла мадам Жаннет. Мадмуазель Лильер, удивлённо уставилась она на меня. "Здравствуйте, мадам Жаннет", ответила тихо, опасаясь, что меня тут же прогонят прочь. Но вместо этого наставница вдруг крепко меня обняла. "Девочка моя", прошептала она. "Я думала, больше не свидимся. Проходи скорее". И увела меня в свою комнату. Я смотрела на знакомые стены, вспоминала счастливые дни. Между мной и тем временем пропасть, настолько глубокая, что не перепрыгнуть, не переплыть. Как ты? спросила мадам Жаннет. Сложно, ответила честно. Полли, если бы ты знала, как мы беспокоились. Твоя матушка искала тебя, когда ты сбежала, и здесь в том числе. А эти черные демоны из тайны службы перерыли все на свете, разве что под кровать ко мне не заглядывали. «У-у-у!» И мадам погрозила кулаком неведомым демонам. «Я очень скучала», — призналась я искренне. «Калеш — это лучшее, что было в моей жизни. Рано так говорить, Полли!» По Мадам Жанет взяла меня за руки. «Все еще впереди!» «Если бы!» «Я вообще-то пришла к мадам Симоне. Она здесь?» К сожалению, она вернётся только к концу недели. А что такое? Мне нужен пропуск в городской архив. Ты знаешь, я могу сама тебе помочь, заулыбалась мадам Жаннет. Главный архивариус мой кузен. Давай, напишу ему записку, и он тебя примет. Я была бы очень благодарна. Неужели хоть какая-то хорошая новость за последние дни? Вот, мадам Жаннет бегло набросала на листе послание брату. Он хороший человек, не откажет. Может, выпьешь со мной чаю? Я хотела было отказаться, но мадам лучилась такой радостью, что пришлось ответить с удовольствием. Около часа мы сидели и пили чай. Я вкратце поведала мадам Жаннет о своих злоключениях, конечно, то, что можно было рассказать. Она охохола и качала головой. Ты всегда можешь прийти сюда, Полли, напутствовала меня напоследок. Мы будем только рады. Спасибо, крепко обняла мадам Жаннет и пошла прочь, но камень на сердце стал немного меньше. Однако чем дальше я уходила от коледжа, тем сильнее становилось чувство, что за мной наблюдают. Я не знала, чем его объяснить, только тревога всё нарастала и нарастала. Свернула за угол и решила выждать немного, не повернёт ли кто за мной. Уловка оказалась действенной. Не прошло и минуты, как из-за угла показался мужчина в чёрном плаще. Он остановился, пытаясь понять, куда я подевалась, а мне удалось рассмотреть его лицо. Какая неожиданная встреча. "Здравствуйте, герцог де Риаль", окликнула его я. "Не меня ли ищете?" "Здравствуйте, мадмозель Лериер", главный дознаватель магистрата обернулся и неожиданно улыбнулся. "Вы меня заметили?" теряю снаровку. Чимла обязана, подошла ближе. Увидел знакомое лицо, хотел поздороваться, спокойно логал Герцек. И поэтому так и не подошли. Как раз собирался и взглянул на меня честным, пронзительным взглядом. Тогда вы достигли своей цели. Я могу идти. Конечно, кивнул он. Я продолжила путь. Герцек, уже не скрываясь, пошёл за мной. Мы миновали улицу и ледве Прежде чем снова пришлось остановиться. Ещё скажите, что вам со мной по пути, окликнула главу демонов. А вы сомневаетесь? Да он издевается, но почему-то не было обидно. Я ведь и не сомневалась, что за мной станут приглядывать. И куда же вы идёте одна, без сопровождения? Мадмозель Лерьер, поинтересовался Герцк. В городской архив решила, что стоит сказать правду. Что юная мадмозель Забыла в архиве, изумился он. Стремлюсь к самообразованию, знаете ли. Люблю много читать, говорила уже на ходу, потому что Герцог не отставал. Библиотека Кальериеро фаскудело продолжал потешаться он. Иногда полезно пройтись. А если на чистоту, зачем я вам понадобилась, Герцог де Риаль? Если на чистоту, лицо герцога посерьёзнило. Я бы советовала вам оставить дела веера на Полина. Для вас это может быть опасно. Угрожаете? Предупреждаю. Уверен, за убийством Таймуса стоят серьёзные силы, и вас они просто сожрут. Как Анри, я снова остановилась и теперь глядела на герцога с вызовом. Как Анри, согласился он. Всё же мне не даёт покоя это убийство. Другого магистра света до сих пор нет. Посмотрите, что происходит с погодой. Жара стоит немилосердная. Двое оставшихся не справляются. Это не в их власти. Кому помешал Таймус? Зачем связано ли его убийство с Андреем ираном, или он просто попался на пути как удобная мишень? Слишком много вопросов. Если у вас остались вопросы, то где же тогда справедливость? тихо спросила я. Почему Андрей отвечает за чужое преступление? Потому что так было надо. нахмурился герцог. «Кому? Уж точно не мне. Убийство магистра вызвало бы волнение в народе, сомнение в самой власти магистрата. Поэтому суд прошел так быстро. Но вы ведь и сами это понимаете, мадмуазель. Я по-прежнему вас предупреждаю. Не вмешивайтесь. Сам граф Вейран не справился с этой силой, а Виктор был одним из сильнейших магов, которых я знал. «Куда уж вам?» Хотите, я провожу вас домой? Проводите, ответила я. Поработать в архиве Герцк всё равно не даст. Да и я была немного выбита из колеи этой встречей. И у мадам Жаннет провела дольше, чем планировала. Но завтра я всё-таки доберусь до архива. Что такого было в семье Анри, что от них поторопились избавиться? И правдив ли рассказ магистра тьмы? Мне нужны были ответы, потому что вопросов становилось всё больше. Герцк предложил мне руку. Оставалось только опереться на неё, и мы медленно двинулись к особняку Лерьеров. Представляю, что скажет матушка, если увидит нас вместе. Без сомнения, у неё появится ещё один кандидат в мои будущие мужья. Дариэль молчал, я тоже. "Послушайте, Полина", заговорил он, когда до дома осталось всего ничего. Я вижу, что вы настойчивая девушка. Мой совет остаётся в силе, но если вы всё же узнаете нечто важное, придите ко мне. Зачем? спросила я. Вы вернёте мне жениха? Овы. Я не властен над пустотой, но всё-таки надеюсь, что рано или поздно правда восторжествует. Таймус не был моим близким другом, однако был хорошим человеком, который не давал этим двум магистрам сталкиваться с албами. И мне не хотелось бы, чтобы его убийца остался безнаказанным. Надеюсь, мы друг друга поняли, и я кивнула. Пусть думает, что хочет. Раньше надо было действовать, раньше, когда можно было спасти Анри. Теперь же справедливость нужна только мне и Филиппу, потому что нам с этим жить.